Глава одиннадцатая «А это святая святых!» Марк завёл Кармину в винный погреб. «Ух ты!» – оглядела стеллажи. «Наверное, отличное вино!» «Отличное!» – взял бутылку с полки и стёр с неё пыль. «Гордость отца! Возьми!» – и сунул ей в руки. «Подарок!» «Ой, а Берган Дебросович против не будет?» «Что ты! Он так рад вашему визиту! Что попросив вы всё, отдал бы, не раздумывая!» «Мне кажется, или тебя гнетёт эта обязаловка». Вдруг переменилась в лице, стала серьёзнее, а бутылку вернула на место. И своим вопросом, честно говоря, загнала в тупик. «Не подбирай слова, Марк. Скажи, как есть, я не обижусь и жаловаться папочке не побегу». Меня, между прочим, тоже перед фактом поставили. Я училась себе в Винсграде, встречалась с парнем, как вдруг отец в спешном порядке приказал вернуться. «Я просто не сторонник подобных браков». «Ну, ты понимаешь, договорных». «Понимаю и всецело разделяю твою точку зрения. Но в нашем случае выбор у нас небольшой. Я давно как смирилась с той мыслью, что мужа выбирать мне самой не дадут. Так что если у нас все срастется, а вернее срастется у наших семей, то предпочла бы иметь мужа-партнера, которому можно доверять и с которым можно договориться». «Ты очень умная девушка», – искренне восхитился услышанным. «Что есть, то есть!» – улыбнулась. «Видимо, в отца пошла». «И красивая!» «За что спасибо про бабки «Это уже в неё!» «Мне нравится ход твоих мыслей. Умение договариваться – залог процветающего бизнеса!» «А умение договариваться в семье – залог счастья для всех её членов!» «Это звучит как тост!» «Взял со стола штопор, затем ту самую бутылку!» «А что за тост без хорошего вина?» Через минуту разлил кроваво-красную жидкость по пузатым бокалам. «Прошу», – протянул один кармине. «Спасибо», – и сделала глоток. «Твоему отцу есть чем гордиться». Арина тем временем вместе со Стешей успели убрать со стола, подать чай на веранду, а полностью удовлетворённой их работой хозяева разрешили девушкам уйти пораньше на пару часов. «Куда двинем? Может, за покупками?» Стефания переоделась, форму забросила в бак для грязного белья. Я схожу в местный магазин, там цены не такие. И усмехнулась, драконовские. Да я про шопинг. Шмота каких прикупили бы, а то ты выглядишь только без обид, как Золушка в её самые тяжёлые времена. Мне и Золушка неплохо. Отправила следом в бак свою форму. Фу, скучная ты. Так ведь и парня не найдёшь. Я сюда не за парнем приехала. Ну да, да, ты приехала работать, но одно другому не мешает. Тебе 18, Арин, не забывай об этом. А мамка твоя с братом никуда не денутся. Драконы найти предлагаешь? Почему сразу дракона? Можно подумать, здесь нормальных парней нет. Таких же трудяк. Хотя с драконом оно было бы как-то поэффектней. У них есть еще одна особенность. Они щедрые. Кроме желтых. Эти жмоты каких поискать. Неужели цвет так влияет на характер? Не знаю, цвет ли, но факт есть факт. Жёлтые, жуткие скупердяи. Кстати, в основном они в Зартграде держат ломбарды и комиссионки. Среди них есть очень много барахольщиков. Знаю одного такого, как раз владельца комиссионки. Удавится за каждую копейку, но у него в лавке можно найти классные шмотки с приличным дисконтом. «Раз так, то ладно, можем съездить, но ну давай на выходных». «Замётано». И только девушки хотели покинуть комнату, как дверь распахнулась. На пороге стоял Марк, на лице которого застыла слишком подозрительная ухмылка. «Ты», – указал на Стефанию, – «брысь отсюда. Мне надо поговорить с твоей подружкой».